Время близилось к вечеру. На улице дождь, моя одежда вся промокла. Сырость воздуха смешалась с токсичными, неприятными запахами заводов, что были в нескольких километрах отсюда. Не очень приятная атмосфера. Но сейчас это не важно, потому что меня ждет бой с шестью мать их пауками. Нервы на пределе. Я стою посреди площадки и разминаюсь. Итак, глубокий вдох, концентрация. В такой ситуации очень сложно контролировать свои силы, но я попытаюсь не облажаться. Плана у меня никакого не было, а тактики даже и речи быть не может. В такой обстановке можно ожидать все, что угодно, ведь мои противники были максимально непредсказуемыми. Единственное, что меня смущало, так это открытая площадка. Мои силы еще не настолько стабильны, чтобы бороться с шестью первоклассными наемниками в открытом пространстве. Но этот случай у меня есть идея. Недалеко проходит автомагистраль, по которой несется рой автомобилей. Этим можно воспользоваться». В критической ситуации я могу выбраться из спортплощадки и остановить несколько машин, чтобы их использовать как щиты. Это снизит нагрузку на мой спектр, поскольку на меня будут нападать всем скопом из различных орудий, начиная от кинжалов или заканчивая мощнейшими киберимплантами Хиросама, способными выпускать град-ракет за раз. Я открыл раскладушку, 40 минут второго, а когда отвел взгляд от экрана, то уже увидел их всех перед собой. Эм. Привет, ребят!» – неловко начал я. «Ну что, начнем наш бой? Я в целом готов, мне бы только носик припудрить. Обещаю, никого калечить не буду». По части калечить я, конечно, соврал. Постараюсь выбить из них всевозможную дурь по максимуму. Никто из них мне не ответил. Видать, шутки мои не подействовали. Даже или не отшутился в ответ. Хотя я знаю его, он бы обязательно так сделал. Вместо этого он смотрел на меня как на добычу, а глаза горели ярко-красным светом. Да у них всех глаза светились, словно фонари». Выглядит это зрелище довольно жутко, учитывая, что их силуэты закрывал плотный пасмурный туман. Ладно, была не была. Я встал в стойку. И не успел я глазом моргнуть, как они все исчезли, будто их и не было. «Чего, бля?» – вырвалось у меня вслух. Под мои ноги прилетела пару светошумовых гранат. Я изо всех сил зажмурил глаза и отпрыгнул в сторону. Вроде пронесло. После взрыва я подпрыгнул вверх, чтобы оказаться вне зоны поражения, но мою ногу зацепила крюком кошкой и резко дернула вниз. Я упал на землю, и кто-то, словно молния, пронесся мимо меня, пытаясь прорезать мои колени ножами. Это был Илья, сто процентов, его приемчики. Мой спектр защитил меня, но, думаю, это ненадолго. В ту же секунду мой череп попытались прострелить несколько раз. Первые три пули отскочили от головы, но от последующих я лишь успевал уворачиваться. Около меня взорвалось еще пару гранат, на этот раз это были дымовые шашки. Видимость нулевая, приходилось ориентироваться на обум. В мою сторону прилетело три мини-ракеты, меня отбросило в сторону. Я успел встать, как на меня напали Илья и Лина. Они начали атаковать меня с двух сторон, а я старался парировать, но мне было тяжело. Илья наносил удары ниже паха, а Лина по лицу. Еще пару выстрелов прямо в голову. Да не заебали! Даже когда я постоянно в движении, в меня все равно умудряются попадать. Выбрав момент, я нанес сильные удары по правой и левой стороне, оттолкнув от себя противников. Еще четыре ракеты взорвались около меня. Мне пришлось снова зажмуриться, после чего я вконец потерял координацию. А далее, почувствовав сильный жар по всему телу и открыв глаза, я понял, что полностью объят пламенем. Я пытался увернуться, но в какую сторону я не уклонялся, пламя не переставало меня преследовать. Я понимал, что с таким натиском мой спектр полностью истощится, мне надо было хоть что-нибудь предпринять. Но не успел я и сообразить, как тут же наступил ногой на мину Макинтоша, чего с переворотом отлетел на 4 метра в сторону. Я попытался встать, но кто-то выстрелил в меня охотничьей сетью. Меня полностью сковало, шевелиться не мог, нужно было выбираться. Из клубов дыма выбежал Иля, и в открытую начал бить меня кулаками, целясь в горло и солнечное сплетение, чтобы я не смог вскоре воспользоваться своими силами. Я перегруппировался, пытался отбиться от него ногами, но все было бесполезно. Только после того, как я решился спровоцировать спектр, чтобы он взрывом вырвался из моего тела, я смог разом избавиться от своего обидчика и сети окутавших мое тело. Я подпрыгнул высоко в воздух, с высоты увидел огромный клуб дыма внизу и, сделав пару импульсов из рук, с грохотом упал на землю, выплеснув мощную ударную волну. Дым в ту же секунду рассеялся, и я увидел, что меня окружали ребята, которые оказались в небольшом ступоре. Надо воспользоваться моментом. Со всей силой я оттолкнулся от земли и полетел прямо на макинтоша, который стоял передо мной. Я ударил его левым кулаком в живот, от чего парень отлетел и прилип к ближайшей стене словно блин. Все это произошло буквально за секунду, поэтому он не сумел даже среагировать. Сделав второй рывок, я правым кулаком нанес добивающий удар в лицо, от чего его паучья маска раскололась, а сам он потерял сознание. Осталось еще пятеро. Нужно избавиться от самых слабых, а после я могу полностью направить свои силы на сильнейших. Я устремился напрямую к ежу, потому что он был открыт, но меня снова отбросило от прилетевших в меня ракет Хира. С другой стороны, Лина открыла по мне огонь из револьвера. Все это дико меня отвлекало. Мне нужно было придумать, как от них отвязаться. Я выбрался за пределы спортивной площадки, вышел на проезжую часть рядом с ней, остановил машину, вырвал дверь и вышвырнул оттуда пассажира. Подбежал к следующей машине, проделал аналогичные действия, а после еще с двумя. В моем запасе было времени лишь меньше минуты. Мне нужно было то, что может хоть как-то отвлечь пауков. «Двое направились следом за мной. Йош воспарил в воздухе и пускал в меня домовые стрелы, а Хира натравил на меня самонаводящиеся дроны, которые взрывались при прямом столкновении со мной. Я перевернул машину, пнул ее в сторону площадки, а после схватил другую и швырнул ее вслед за первой». Моя задача состояла в том, чтобы на спортивной площадке не было пустого пространства. Нужно было, чтобы помимо моих врагов там находилось еще что-нибудь. Я подобрал вырванную мною дверь автомобиля и сбил ею один из дронов Хира. Но он не остановился. Парень активировал встроенные в свои руки пистолеты-пулеметы и открыл по мне огонь. От большей части пуль меня прикрыл спектр, но пару раз я все-таки попался. Кровь стала сочиться из моей лодыжки и предплечья. Было больно, но я старался терпеть, потому что у меня не было времени отвлекаться. Счет шел на минуты. Если хоть раз я проявлю слабость то до конца жизни останусь собакой на привязи. На автомагистрали образовалась массовая перестрелка. К Хира и Ежу подключились остальные пауки и также полили в меня без остановки. Ракеты летят во все стороны, попадая в близстоящие дома. Огонь полыхает по округе, оставляя после себя тлеющие угли. Как бы мне ни было поливать в этом районе на местных жителей, потому что каждый из них представляет собой высранный кусок дерьма, но рядом со спортивной площадкой могут находиться и дети, которые еще не успели испортиться до конца. В отличие от своих безобразных взрослых. Я не должен допустить, чтобы шальная пуля прилетела и в них. Нужно было как можно скорее перебраться обратно на площадку и закончить бой уже там. Когда я вернулся обратно, дело стало набирать уже другой оборот. Вооружившись двумя автомобильными дверями, я направился на своих врагов, которые стреляли в меня со всех сторон. Закрывая своими самодельными щитами, я смог снизить нагрузку на спектр, а значит, я сэкономлю свои силы, и мой шанс одолеть их заметно возрастет. Приблизившись к Хира, я потратил меньше секунды, чтобы вывести его ракеты, имплантированные в руки, сильным ударом. А после мне хватило пары ударов по лицу, чтобы полностью выбить дури из этого скользкого мудака. Очень приятное чувство навалять тому, кто издевался надо мной, пока я был в клетке, грозясь задрочить. Теперь-то уж точно после этого я больше не буду называть его хера сама. Ну что, съел пиздогрыз ебаный. Но не стоит расслабляться. У меня осталось еще четыре противника. Дымовые шашки, которые пускал в меня Ёж, мне не причиняли сильного вреда, поэтому я смог быстро с ним расправиться несколькими мощными импульсами по его молчаливому еблу. Самое главное в поединке с ним закрыть глаза, чтобы их не разъедал дым, периодически приоткрывая в надежде не потеряться в пространстве окончательно. Но этот парень оказался довольно подлым, потому что некоторые из его шашек имели встроенные иглы и разлетались как в приосколочной гранате, зацепив меня пару раз. Хоть я и без труда смог одолеть такого противника, но своими действиями он подарил небольшое преимущество своим союзникам. С остальными тремя мне пришлось схлестнуться в открытом бою. К Дэнне было тяжело подобраться, потому что он, не переставая, пускал в меня мощные языки пламени. Лина и Иля просто не давали мне прохода к нему, постоянно отвлекая. Но я обязан был подобраться к Дени, ведь я смогу победить его только в том случае, если выйду к нему в открытый рукопашный бой. Я бегал из стороны в сторону, попутно швыряя в ребят перевернутые автомобили, которые бросил на площадку, и только после нескольких попыток я смог попасть прямо в Дэнни, из-за чего он перестал источать пламя. Я подобрался ближе и стал биться с ним на кулаках. А он оказался серьезным противником. Отличная физическая подготовка, спецприемы, от которых я получал по своему лицу. Я нагнулся ниже и ударился спектральным импульсом ему по коленным чашечкам, отчего он повалился на пол. Мне оставалось только добить его несколькими сильными пинками, но не тут-то было. Лина кинула мне под ноги осколочную гранату, меня отбросила от ударной волны, после чего Илья стремительно пошел на таран. Он наносил мне удары по сухожилиям своими ножами, несколько ударов спектр выдержал, но в итоге все же открылся, и я получил два глубоких пореза на ногах я схватил Илину руку, совершил перкот и следом, невзирая на боль, нанес точечный удар левой ногой прямо по голове стоящему рядом Дэнни. Он снова упал на землю, я замахнулся кулаком, чтобы совершить добивающий удар, но меня снова зацепил крюк кошка и оттащил меня от него в сторону. Пока я пытался освободиться от крюка, Лина, не переставая, полила в меня из револьвера, пока, наконец, патроны у нее не закончились, и она отвлеклась на перезарядку. Мой спектр на исходе, надо что-то делать, иначе я проиграю. Тогда я решил пойти в банк Я со всей силы ударил кулаком по земле, раскрошив ее словно скорлупу, пуская во все стороны энергетические импульсы, от чего моих врагов откинуло на пару метров назад. Я встал на ноги, сжал в руках леску от крюка, которая была прицеплена к моей ноге, и сорвал ее, высоко подпрыгнув, нацелившись на Дэнни, и упал на него, что было моще. Мне хватило лишь двумя кулаками ударить его со всей силы по груди, чтобы тот скорчился от боли, выхаркнув мне на лицо свою кровь. Готов, Сукин сын. Я резко обернулся к Иле, оттолкнулся от земли и накинулся прямо на него с кулаками. Он успел среагировать, взорвал перед собой дымовую шашку и отпрыгнул в сторону. Я преследовал его, пока наконец не догнал и не начал жестоко избивать. Сзади подобралась Лина, воткнула в меня два своих клинка, которые вживлены в ее кибернетические руки. Я посмотрел на свою грудь и увидел, как оттуда торчали ее лезвия. Но не обращая на них внимания, не останавливаясь, колотил Илю по лицу, пока он не перестал подавать признаки жизни. Как только я убедился в том, что он не встанет, протянул руки за спину, нащупал тело Лины и сквозь боль перекинул ее через себя, сорвав ее клинки со своей спины. Швырнув девушку вперед, я еле поднялся на ноги. Мои колени дрожали, я истекал кровью, но продолжал идти в сторону своего последнего врага. Ее глаза загорелись, я понимал, что она шлет мне кодеки. Но чтобы не быть поверженным от кибератаки, я решился на отчаянный поступок. Нащупав разъем схемы на своем затылке, зацепил его пальцами и стал вырывать его с мясом и болью. Мне было просто пизда, как больно, но я не издал ни писка. От этого я ее неплохо шокировал. В спешке она дотянулась до своего револьвера и направила ствол на меня. Учитывая то, что мой спектр практически выдохся, почему-то я не боялся, а как раз-таки напротив. Я чувствовал, что еще немного сил у меня осталось, и просто доверившись своему спектру, я подумал о том, чтобы защитить свою голову от выстрелов. Она выстрелила раз, пуля отскочила, выстрелила второй, тоже. К этому времени я успел к ней приблизиться максимально близко, выбил пистолет своим пинком, а после сломал ей ногу, наступив на нее. Она закричала от боли, я встал на колени перед ней поближе и принялся избивать ее по лицу кулаками. Я не сдерживал своих сил, бил не переставая, и только после того, как она опустила свои руки и замерла, я понял, что победил. Все ее лицо было в крови, и вспомнив то, как она ко мне относилась, я почувствовал облегчение. Я попытался посмеяться, но мне было слишком больно, поэтому пришлось промолчать. Обойдясь лишь легкой ухмылкой. Встав на ноги, я глубоко выдохнул. Кровь текла из моих ран, не останавливаясь. В глазах потемнело, зазвенело в ушах. Я понимал, что если не выпью чью-нибудь, то точно отброшу коньки. Выйдя из-за спортплощадки, я нашел ближайший магазин продуктов. «Привет, дай мне, пожалуйста, один энергетик», – истошно выдавил я. Я еле стоял на ногах. Продавец протянул мне энергетик с недоверием в глазах. Я открыл баночку, не раздумывая, и испил из нее. Выпив все до остатка, почувствовал небольшое облегчение. «Эй, оплатить кто будет?» – возразил продавец. Я вытащил свою раскладушку из кармана пальто и трясущимися руками положил ее ему на стол. «Возьми в качестве залога, я сейчас гоняю домой за наличкой». Я не расслышал, что он мне ответил, но помню, что его тон был весьма недовольный. Все это меня не слишком волновало, главное, чтобы хватило сил добраться до дома.